Глава двадцать четвертая Шум осады был слышен еще издали. Гул ударов, рев толпы, грохот осадных башен. Войскам Плантагенета приходилось спешить. И все же, несмотря на снидавшее его нетерпение, Генрих выждал, пока к ним присоединится со свежими силами Херрифорд. И лишь обговорив на совете план действий, они, наконец, устремились в атаку. Представшая глазам Генриха картина ужаснула. Огромные стенобитные машины дробили камень неприступной крепости. От расположенного неподалеку городка остались одни руины. Повсюду валялись трупы, стоял страшный грохот, а штурмующие забросали фашинами ров и лезли на стены. Фашины — связки прутьев или пучки хвороста, какими заливали рвы для преодоления препятствий. Осажденные сопротивлялись отчаянно, Лили со стенки кипящее масло, сбрасывали горящие, пропитанные смолой колеса, посылали стрелы и камни. Но к ним со скрипом и скрежетом продвигались две мощные штурмовые вышки, полных готовых к нападению солдат. И, казалось, вот-вот с них перекинут мостки, и штурмующие кинутся по ним на стены крепости. Так что войско Плантагенета прибыло как раз вовремя. Юстас не ожидал, что мальчишка Генрих явится столь быстро и внезапно. И его воины, почти считавшие себя победителями, вынуждены были спешно разворачиваться и, в свою очередь, готовиться к обороне. Зато защитники Дивайзиса возликовали, наблюдая, как внизу закипает битва, как застывают огромные башни и тараны, как вокруг каждой баллисты или шатра неприятельского лагеря разворачиваются побоище, все превращается в мешанину тел, вскинутого оружия и мечущихся лошадей. Вскоре стало ясно, что силам принца не устоять. Его войско было ослаблено после нескольких штурмов, и хотя Юстас стремился упорядочить своих людей, носился на коне среди сражающихся, кидался в сечу, все же его более опытные военноначальники поняли, что в данной ситуации они вряд ли одолеют. В итоге, когда Юстаса кто-то оглушил в бою палицей, его оруженосцы сумели отбить обмякшее тело принца и спешно повезли прочь. После этого началось отступление, постепенно превратившееся в бегство, настолько стремительное, что под стенами Девайзиса были оставлены все дорогостоящие баллисты, осадные башни и прочие приспособления. Воины Генриха победителями въезжали в распахнутые перед ним ворота Девайзиса. И когда прошло первое возбуждение, оказалось, что у людей не оставалось сил даже на полагавшуюся в таком случае пирушку, и многие засыпали прямо там, где сумели найти местечко. И только своим военачальником неутомимый Генрих велел собраться на совет в малом зале. Пришлось подчиниться, хотя лорды и ворчали, что этот юнец изведет их своей неуемной энергией. Но Плантагенет приказал подать плотный ужин, принести вдоволь вина, и, в конце концов, пока большинство простых воинов отдыхали, полководцы занялись оценкой ситуации, решали, как быть дальше. Херрифорд с еще примятыми шлемом-волосами Небритый, усталый, пояснял, что хоть они и победили, но округа полностью разорена, и не стоит забывать, что не так далеко находится сильное войско короля. Да и Юстас вскоре опомнится и захочет взять реванш. Самерсет утверждал, что последние победы вдохновят многих сторонников Анжу, поэтому надо разослать письма с призывами, и их ряды пополнятся. Старый Солсбери кряхтел и твердил, что лучше им отсидеться в Дивазисе, раз уж замок оказался столь неприступным. К тому же на носу зима, что неминуемо приведет к перерыву в военных действиях. Однако это означало, что почти весь преданный Плантагенету Юго-Запад, разоренный и обескровленный, останется в руках у короля. За исключением небольших отвоеванных замков. Многих это не устраивало. Пока все спорили и ругались, к плантагенету прибыл гонец из-за моря. — Это от моей матери! — обрадовался Генрих, едва увидев печать на свитке. Лорды смотрели на него, пока он читал, но лицо принца, прежде такое оживленное, все больше и больше мрачнело. — Что ж, подкрепление из Нормандии нам не дождаться, — за всех высказал догадку Патрик Солсбери. Генрих взглянул на него из-под лезущей на глаза жесткой челки и мрачно кивнул после чего отошел к камину и замер, глядя в огонь. Увы, силы из-за моря, как всегда, оставались за морем. А ведь приди сейчас подкрепление от императрицы, у Генриха появился бы шанс отстоять завоеванные земли. Теперь же оставалась единственная надежда слать гонца в Восточную Англию и просить. Не требовать, чтобы сохранивший свои войска гуго спешным маршем двигался на помощь. С этим согласились все, Только сам Генрих отмалчивался. Не поворачиваясь, словно потеряв интерес к происходящему, он сгребал в кучу уголья к центру очага. И тут подал голос до сих пор молчавший Уильям Глочестер. «Бегот навряд ли придет к нам на выручку. Он не покинет Норфлок, оставив у себя за спиной армию Эдгара Гронвудского». «Но они же договорились разойтись мирно», — подался вперед Самерсет. Глочестер лишь криво усмехнулся, но остальные уже поняли — Эдгар не начинает войну, пока бегот держится в стороне. Если же последний решится начать кампанию, верный Стефану Эдгар немедленно пойдет в наступление. И все же мы можем кое-что предпринять. Опять разомкнул уста Глочестер. Эдгар громоцкий не сдвинется с места, если узнает, что у нас в заложницах его дочь. Она ведь здесь, леди Милдред Гронвудская в Дивазисы. Удивился Херефорд. Ему никто не ответил. Участники совета переглядывались. Глочестер невозмутимо крутил свои перстни и казался довольным. На него поглядывали с уважением. Осторожный граф никогда не делал больших глупостей, и потому имел репутацию умного человека, с которым стоит считаться. Вот и теперь Рианна и Саммерсет радостно стал кричать, что находит его план превосходным. Ведь известно, что леди Милдред — единственное дитя барона Эдгара, Он не посмеет рисковать ее жизнью и честью ради того, чтобы служить Стефану. херифорд решил вмешаться. Милдред Гронвудская предназначена ему в невесты, и он не собирается разрывать удачную помолвку ради пользы военной кампании. К тому же могущественным лордам, воинам и стратегам не сделает чести попытка прикрыться беззащитной юной девой. «У вас есть план получше?» — съязвил Патрик Солсбери. Сомерсет добавил. Вы уверены, что вам так нужна эта помолвка, когда речь идет о победе или поражении?» А Глочестер с иронией заметил. «Что же это за обручение такое, при котором жених даже не имеет понятия, где находится его суженое?» Херифорд поглядел на сидевшего у огня Генриха. В этот миг в камине с шипением вспыхнула сырая смолистая щепка. Взвелись языки яркого пламени, осветившие лицо принца и его отсутствующий взгляд. Генрих в мыслях умчался слишком далеко и не прислушивался к спору. Милорд все же решил обратиться к нему граф. — Вы слышали, что говорят эти люди? — Видит Бог, это недостойное решение. Генрих повернулся, но молчал. — Милорд, леди Гронманская моя невеста. Мы не объявляли еще о помолвке, но и я, и мои родные желаем этого союза. И как ее жених, я вынужден противодействовать решению этих лордов. «Но дело идет об успехе всей компании», — воскликнул горячий Сомерсет. «Когда решается судьба стольких людей, с чего заботиться об одной единственной особе? К тому же никто не сомневается, что, узнав, где его дочь, Гронутский барон не станет препятствовать Бегоду, и леди не подвергнется ни малейшей угрозе». Правда, после подобного барон Эдгар вряд ли сочтет Роджера Фицмиля подходящей партией для своей наследницы. Потирая пряжку на ремне перевязи, заметил сэр Патрик. — Вот именно! — кивнул Херифорд, по-прежнему не сводя глаз с принца. — Эта леди мила мне, и я не желаю другой невесты. И разве моя верная служба вам не дает мне право, чтобы с моими интересами считались? Но Генрих опять отвернулся к огню и вздохнул. В это время вперед выступил до этого помалкивавший комендант Хью Пайнел. «Осмелюсь заметить, что за время пребывания в Девайзисе Милдред Гронвудская ни разу не упомянула о будущем союзе с вами, лорд херифорд Более того, у меня создалось впечатление, что своим женихом она считает другого». херифорд не нашелся с ответом, лицо его стало заливать краска, и он был бы рад едва ли не провалиться сквозь плиты пола, лишь бы не ощущать эту иронию в глазах присутствующих. Глочестер даже изрек насмешливо. «Был ли на свете человек мудрее Соломона? А ведь и его превращало в глупца любовь к женщине». Херифорд был готов испепелить его взглядом. Сдержался, по-прежнему заявляя, что не примет участие в столь позорной сделке. Ему дружным хором ответили, что обойдутся без его одобрения. И тут же принялись обсуждать, когда отправить гонца в Норфолкшир. Сколько это займет времени и когда они могут рассчитывать на поход отрядов бегода, В это время Плантагенет наконец оторвался от созерцания огня. «Милорды, уже ночь. Вы все утомлены и не можете рассуждать здраво». Он сделал жест, отпуская их. Херефорд вышел последним и на миг задержался перед тем, как закрыть дверь. Его озадачивало странное поведение Плантагенета. Тот мерил покой шагами, с силой вжимая кулак в ладонь другой руки – и выглядел очень взволнованным, если не огорченным. Какое-то время Хирефорд стоял на лестничной площадке, вслушиваясь в удаляющиеся шаги лордов. Было полутемно, горевший на цепочках подаркой свода фонарь коптил, почти не давая света. Роджер следил за его мерцанием и размышлял. Он понимал, что взять в жены леди Милдред едва ли получится, и не потому, что Эдгар Гронвудский воспрепятствует их союзу, Роджер догадался об этом, еще когда узнал об исчезновении юной леди из Херифордского замка. Как ни странно, но это огорчило его куда меньше, чем он предполагал. Безусловно, саксонка пришлась ему по сердцу, да и брак с ней сулил немалые выгоды. Но для себя Роджер решил, что он не сильно расположен сочетаться браком с кем бы то ни было. Его вообще мало тянуло к женщинам. А если порой он и утолял возникавшие плотские желания особого удовольствия не получал. Роджер называл это целомудрием, хотя в глубине души вынужден был признать, как мужчина он не очень-то силен, и нежности в его душе зачастую больше, чем страсти. Об этом знала и его мать, от которой у него не было тайн. Леди Сибилла уверяла, что это последствия овладевшего им недуга, и с этим можно бороться. Он хотел в это верить, и когда увидел Милдред, она казалась ему особенной. Фигурка ее была столь грациозна, что любое движение напоминало танцевальное па. А личика сияла столь поразительной красотой, что при взгляде на нее возникало ощущение, будто любуешься прелестным цветком. А еще Гронвудская леди была разумна, ему было интересно с ней. Роджер не понимал, почему высказывания Милдред, зачастую остроумные и неглупые, раздражают его мать, и она за глаза называет девушку дерзкой. Он надеялся, что мнение матери изменится, когда она возьмет на руки своего внука, продолжателя рода Фицмилей, какого могло и не появиться, как порой опасался Херрифорд. И когда он признался матери в своих сомнениях, Когда сообщил, что, несмотря на все очарование саксонки, его не тянет ее обнять, леди Сибилла успокоила его. Если Роджер не справится, за него может постараться его брат Вальтер. Графа поначалу изумило и разгневало подобное предложение, но, подумав, он смирился. Благо семьи важнее всего. Да и Вальтер красивее его, лучше умеет обходиться с женщинами, и если он очарует Милдред, род Фицмилей будет продолжен. Когда он узнал, что саксонка сбежала, Роджера охватили гнев и стыд. Потом на ум пришли иные мысли, иные подозрения, и ему стало горько. Особенно после того разговора с Артуром. Роджер заподозрил, что до Милред дошли какие-то слухи, и она кинулась к Артуру, требуя, чтобы тот увез ее. А потом началась война. Херифорд надеялся, что когда все уляжется, он сможет возобновить дело со сватовством. Но, как оказалось, Девушка уже выбрала себе кого-то еще. Что ж, он должен смириться и отказаться от нее. Но ведь он рыцарь и имеет понятие о чести. Жених он ей или нет, его обязанность помешать тому, что задумали эти корыстные лорды. Хирефорд потянул на шее кольчугу, мешавшую дышать. Потом снял с крюка фонарь и начал спускаться в большой зал донжона. Там, в повалку на тростнике и соломе, а где и прямо на плитах пола, спали измученные воины. Роджер осторожно ступал между ними, стараясь никого не задеть и выискивая кого-то, пока под стеной не обнаружил огромного, басисто-храпевшего братом Мэтью. Роджер потряс его за плечо, и когда Мэтью, еще ничего не понимая, поднял голову, граф Кивком велел следовать за собой. После духоты в зале холодный сырой воздух снаружи освежал, как купание. Херифорд ожидал, взволнованно теребя большую пряжку, скреплявшую его тяжелый коричневый плащ. Следом вышел брат Мэтью, в островерхом монашеском капюшоне, засунув руки в рукава сутаны, съежившись и зевая на ходу. — Вы с рисом сейчас же соберетесь и покинете Девазис, — негромко сказал Херифорд, и увезете Милдред Гронвудскую. Здесь ей грозит опасность, так как ее отец выступил на стороне короля. Больше он ничего не добавил, зная, что Мэтью сообразителен и сам все поймет. И тот понял, перестал зевать и призадумался. — Куда нам отвезти, леди? — Хороший вопрос. Думаю, вам лучше ехать с ней в Херифорчер. Там не было войны, и все спокойно. А можете... Куда вам было велено доставить леди изначально? Услышав про Бристоль и тамошнюю прецептурию, граф согласно кивнул. — Да, у братьев ордена девушка будет в безопасности. После этого он протянул монаху свой перстень, по предъявлении которого им дадут лошадей и откроют ворота. Роджер уже хотел уйти, но Мэтью удержал его. — Один вопрос, ваша светлость. Вы не знаете, где Артур? — Насколько мне известно, в Бридпорте. он получил серьезное ранение и не смог присоединиться к походу. — Что? встрепенулся Мэтью. «Артур ранен?» «Не переживай. За ним в Бритпорте хороший уход. А сейчас немедли и выполни то, что я приказал». И бросил монаху кошелек. Перстень графа сыграл свою роль, и конюхи без возражений позволили Мэтью выбрать и оседлать трех лошадей. Монаха уважали в девайзисе, и один из конюхов с готовностью принялся помогать ему так что Мэтью собрался быстро и даже был вынужден ждать, топчась на холоде, пока появится рис с Миледи. Милдред без лишних вопросов забралась в седло. Пока опускали мост, рис шепнул Мэтью. Он сказал Милдред только то, что Херифорд разузнавал о ней. — Ого, как нашей красавице хочется избежать графской короны! — хмыкнул монах. — Видит Бог, она не так и разумна, как мне казалось. Херифорд один из самых завидных женихов в Англии а ей только Артура и подавай. Вот чертов подкидышь, сумел таки заморочить леди голову. А по мне так и славно. кутайся от холода в толстую шерстяную накидку, отозвался Рис. Глупость, а не славно. Что наш пройдоха может ей предложить? Ну, а Хирифорд тоже мне жених, если не смог оградить нашу девочку ни от своей матери Мегеры, ни от этих подлых интриганов. Покинув замок, они долго двигались по разбитой дороге в полном молчании. Милдред ужаснулась тому, что видела по пути. Ранее, все время, находясь под защитой мощных укреплений Девайзиса, она и не представляла, какому разорению подвергся край. Теперь же они то и дело натыкались на тела, над которыми пировали волки, глухо рычавшие в сторону проезжавших всадников. Селения были разрушены, только порой торчали обуглившиеся балки, да еще вдоль дороги протянулись виселицы, где раскачивались на ветру трупы и казалось, что мертвецы поворачиваются путникам вслед. Было так темно, что они ехали шагом, опасаясь сбиться с пути. Рис, понимая состояние девушки, постарался отвлечь ее разговором. — Так вы уверены, что нашему Гро будет хорошо, леди Пайнал? Уверена, — резким шепотом отозвалась Милдред, прислушиваясь к скрипу веревок на виселицах. — Миледи Пайнал, добрая дама, детей у нее нет. — А Гро этой милый, умеющий плясать собачки, она привязалась и закармливает свиными сосисками. Мэтью вмешался. — Чего тебе переживать за пса, Рис? Гро нам был бы только обузой в дороге. Я бы новых мулов и возок решился оставить в девазисе. И, похоже, зря. Кажется, снег пошел. Он провел по лицу ладонью, стирая невидимые в ночи, но ясно ощутимые липкие хлопья. — Под пологом воска хоть можно укрыться. — Да и жаровинка у нас была, чтобы согреть леди. — Ты разве не ощущаешь, во что тут превратились дороги? — заметил Рис. — Вас кем мы бы увязли, не проехав и пару миль? — Мы и так их еще не проехали, клянусь терновым венцом. — Такая темень, такое безлюдье, что сам едва разбираю, куда едем. — Да, а все-таки куда? — спросила, наконец, Милдред. И только тут Мэтью поведал ей, что никто иной, как Херрифорд, позаботился о ее своевременном исчезновении. Монах думал расположить этим девушку к бывшему жениху, но она только повторила свой вопрос — куда они едут? Мэтью передал ей слова Херрифорда, им стоило бы вернуться в Херрифордшир, но девушка решительно отказалась. Оставался Бристоль. Милред вздохнула. Как же долог оказался путь в этот единственный безопасный для нее город. Оттуда она сможет попасть домой. Ей так захотелось домой. Как же она рвалась некогда из Гронвуда, но как теперь мечтала вернуться. Однако это были не все ее желания, и она спросила спутников, удалось ли им узнать последние новости про Артура. — Удалось, — буркнул Мэтью. — Он ранен и остался в Бритпорте, поэтому едва мы доставим вас, сразу же поспешим к нашему приятелю. Не доверяю я тамошним лекарям, — Сам хочу приглядеть за парнем. А тут... Эй, миледи, вы где? Еще не договорив, он заметил, что девушки рядом нет, и стал озираться. Едва услышав о ранении Артура, Милред натянула поводья и потребовала ехать в Бритпорт. Неважно, получит ли она защиту у храмовников или нет, но ей необходимо убедиться, что Артур жив и идет на поправку. В конце концов, она тоже умеет оказывать врачебную помощь. — Ах, причистая дева, да она и шага больше не сделает к Бристолю, если Артур в опасности. — Ладно, — махнул в темноте широким рукавом намокший шестяной сутаны монах. — Все равно, похоже, мы уже заплутали. Этот Артур запоминал все с одного взгляда. — Я же не таков. И сейчас нам просто надо куда-то выехать, а то жутковато как-то, клянусь верой. И на что, — спрашивается, — глядел Всевышний, когда люди уничтожали целый край. Они еще долго ехали под усилившимся снегом, пока, наконец, подковы коней не зацокали по камню, из чего путники сделали вывод, что выбрались на проторенную дорогу. С одной стороны, это было хорошо, с другой, в столь опасное время могло грозить нежелательными встречами, поэтому, когда чуткое ухо риса уловило в предутренней тиши какой-то звук, он соскочил с лошади и припал к земле а потом поднялся и, вытирая полой, прилипший к лицу снег, махнул рукой в сторону. Путники тут же съехали с дороги и поспешили укрыться в ближайшей роще. Листвы на деревьях не было, и они спешились, прячась среди сплетения ветвей кустарника, где надеялись остаться незамеченными, но сами могли наблюдать за дорогой. Рассвет занимался словно нехотя, небо еле светлело, но к утру заметно похолодало, Да и выпавший снег четче выделял все в округе, и вскоре они увидели скакавший по дороге отряд. Ни одной эмблемы не было на всадниках, никаких опознавательных знаков, словно те стремились остаться неузнанными. И тут лошадь риса, почуяв других коней, громко заржала, и ее ржание разнеслось по округе, как петушиный крик. Рис тут же повис на ее морде, но было поздно. Отряд взбавлял ход. Несколько всадников отделились от общей группы и свернули в их сторону. Не сказав ни слова, они направили пики, заставив выехать к отряду. И тут Милдред облегченно вздохнула, различив на шлеме предводителя пучок пышного дрока. «Милорд — Милорд! — склонилась она в седле. — Миледи Гронводская! Три миллиона щепок Святого Креста! — Представляю, какой в девайзисе поднялся переполох, когда обнаружили ваше исчезновение! Генрих улыбался, блестя зубами — но перестал веселиться, когда Милдред спросила. — А как они отнесутся к вашему отъезду? — Они знают, — буркнул он и жестом пригласил отъехать в сторону. А потом принялся тараторить без передышки, словно ему надо было выговориться. Ведь, впрочем, Плантагенет оставил только письмо. Но он не мог поступить иначе. Он вынужден уехать, бросить все и всех, ибо ему необходимо поспешить в Нормандию. Он получил послание от матери-императрицы, его отец при смерти, и Генрих должен приехать как можно скорее, ибо отныне он становится герцогом Нормандии, которую для него завоевал отец. Генриху надлежит без промедления вступить в наследство и принять вассальную присягу вельмож, пока на Нормандию не предъявил права кто-либо еще. Его братец Жефруа, к примеру. Жефруа лишь на полтора года младше Генриха, но прыйте-то, прыйте! Бесспорно, каждый принц должен стремиться к власти, но Генриху совсем не улыбнется, чтобы, пока он отвоевывает свое английское наследство, Жуфруа подговорил вельмож и сам надел герцогскую корону. — А как же Англия? — наконец спросила Милдред. — Как же все это? Она обвела рукой пустынный заснеженный пейзаж с разрушенным островом башни на отдаленном холме. — Вы ведь бросаете своих сторонников в самый разгар войны! Они сражались и гибли за вас. Эта земля подверглась разорению, и вот теперь вы уезжаете и бросаете все. Что ждет тех, кто поддержал вас? Выходит, все было зря? Вся эта кровь, разорение и смерть? Вы дерзки, раз так разговариваете со мной, — надменно ответил принц. Он гневно смотрел на нее, не обращая внимания на горцующую под ним лошадь. Но, видимо, в лице Милред было нечто, отчего Генрих смягчился. «Думаете, мне легко далось подобное решение? Я всю ночь не спал и думал, как поступить. Но так уж вышло, что отец оставил мне реальную землю с титулом, а наследство матери все еще остается призрачным. К тому же, поглядите вокруг». Он взмахнул рукой, отчего его серый жеребец пошел в сторону, и Генрих резко одернул его так, что брызнула пена. «Видите, кругом снег. Началась зима. А в зимние холода воины прекращаются». Мои соратники — достаточно могущественные лорды, каждый из них правитель на своей земле. И Стефан не может с этим не считаться. И уж поверьте, все они умеют убедить Стефана, что ему выгоднее примириться с нами, чем развязать новое сражение. А как же быть простым людям? Война разрушила их жизнь. Теперь они обречены на вымирание. Все мы в воле Божьей. Принц перекрестился покрасневший от холода рукой, поскольку никогда не носил перчаток. И если Господь обрек кого-то на голодную смерть, то вмешательство явилось бы дерзким богохульством. — Артур, — тихо произнесла девушка, — он сражался за вас, и вы обещали ему рыцарский пояс. Неожиданно Генрих расхохотался. — Ох уж эти женщины! Сколько смирения и укора! А в итоге все, что ей нужно — это позаботиться о своем милом. Он даже послал ей воздушный поцелуй, но потом стал серьезен. — Да, я обещал Артуру рыцарскую цепь шпоры, но человек только предполагает, а располагает всем Бог. И я бы выполнил данное обещание, если бы он умолк, и на лице его проступила грусть. — Мне самому полюбился этот славный малый. Я хотел бы, чтобы он получил награду за службу. Воистину, он ее заслужил. И я вспомню об этом, когда вновь вернусь в Англию. А я вернусь клянусь величием Господа, ибо я никогда не оставлю то, что считаю своим». С этими словами он резко развернул коня, выехал на дорогу и поскакал столь стремительно, что в морозном воздухе вспыхнула и погасла взбитая подковами искра. Душу Милдред пронзило холодное чувство поражения. Это был конец. Развеялись прахом все ее надежды на счастливое соединение с Милым. Погибла возможность представить его семье и сказать. «Этот человек достоин меня, и я готова отдать ему свою руку». Теперь Артур вновь становится простым бродягой. Она знатной леди, и пропасть между ними по-прежнему непреодолима. Это было так горько и больно, что девушка поникла, склонилась к луке седла, будто на плечи ей обрушилась неимоверная тяжесть. Невольный стон вырвался из ее груди, и хлынули слезы. Сначала медленные, потом они потекли потоком, капая на гриву лошади. А она все рыдала и рыдала, и не могла остановиться. Как ужасно расставаться с надеждой, как горько потерять того, кого она была готова признать и возвысить наперекор всему. И когда они увидятся, что она ему скажет, но полно. Им еще предстояло встретиться. Ведь Артур ранен, и пусть им не быть вместе, она должна удостовериться, что он в порядке, даже если теперь их ничто не может соединить. Милдред выпрямилась, Отвела от лица выпавшие из мехового капюшона волосы и только теперь заметила, что кроме державшихся неподалеку Мэтью и Риса, в стороне ожидают еще четверо хорошо вооруженных всадников. — Его милость Генрих Плантагенет сказал, что опасно безнадежной охраны совершать путь в такое время, и направил нас к вам в служение, произнес один из них. А Рис добавил, — мы тут переговорили с ними, они знают путь к Бридпорту. Тогда едем, — вздохнула девушка. Это было горькое путешествие. Везде наблюдалась одна и та же картина запустения и упадка. Дороги заброшены, деревни разрушены, а жители скрываются по лесам и пещерам. И если кое-где они и осмеливались выходить к путникам, то выглядели ужасно. Обтянутые кожей скелеты с лицами, уже тронутыми смертельной бледностью. Милдред в дороге почти полностью опустошила кошелек, не в силах отказать в милостыне басым женщинам с затравленным взглядом и цепляющимися за них плачущими детьми. Так что к Бритпорту они подъехали совсем без денег. И все же, когда оставленный управлять городом фиц джилбер увидел у солдат значки Плантагенета, он тут же принял путников и указал, что Артур после ранения отлеживается в аббатстве серн Пока Милред ожидала в приемной аббатства, Мэтью прошел внутрь и переговорил с лекарями. Вернулся он, ворча, что эти олохи ничего не смыслят во ворчевании, и если Артур выжил, и, как говорят, идет нынче на поправку, то только по милости Господа, да еще потому, что сам крепок, как добрая сталь, даром, что выглядит тощим. Я могу к нему пройти. Однако, несмотря на недовольство Мэтью, за Артуром был прекрасный уход. Фитц помнил, как относился к юноше Плантагенет, поэтому его поместили в отдельном покое, чистом и теплом, хорошо кормили и давали пить вино, чтобы скорее восполнить потерю крови. Когда она вошла, Артур спал. «Он вообще много спит», — пояснял брат-лекарь. «И это хорошо. Сон — милость Божья. Он, как никто иное, восстанавливает силы и способствует выздоровлению. Монах бормотал это, расставляя на столике какие-то баночки». А девушка ждала, пока он выйдет, чтобы подсесть поближе к Артуру. Наконец зазвонил колокол, сзывающий на месу, и болтливый лекарь удалился. Только тогда девушка осмелилась опуститься на край ложа раненого. Он казался ей таким красивым. Расслабленное во сне лицо, темные выразительные брови, длинные, как у девушки ресницы, тень от которых падала на высокие скулы, а чистые волосы, как черный шелк, рассыпались по подушке. В покое было тепло. Юноша во сне откинул одеяло, и его рука с длинными пальцами музыканта спокойно лежала на груди, почти целиком скрытой под широкой тугой повязкой. Артур был еще бледен, но, тем не менее, не выглядел слабым. Мускулистые плечи и шея, на которые сбился в сторону крошечный деревянный крестик, волевой подбородок, покрытый темной щетиной. Милдред смотрела на него сквозь слезы и думала. Он самое лучшее, что было в ее жизни. Было, ибо отныне у них разное будущее. Негромко стукнула дверь. Вошел слуга с охапкой смолистых веток, бросил их на уголье. Комнату сразу заполнил аромат леса. Артур вздохнул глубже, заворочился и открыл глаза. Какую-то минуту он просто глядел на Милред. Видел ее бледное лицо, яркие обветренные губы. Загнутые ресницы, казавшиеся почти синими от поразительной голубизны глаз. — Милдред угадал с первого раза, — весело откликнулась она. Ей не хотелось сообщать плохие новости. Надо подождать, чтобы он поправился. Артур сразу же потянулся к ней, но в комнате был посторонний, и ему пришлось ждать, пока тот выйдет. Тогда он схватил ее руки и стал покрывать их быстрыми поцелуями. — Ты здесь! Это такое чудо! — Но теперь-то я скоро поднимусь. Не думай, что я так слаб. Я уже вставал и даже спускался на службу. Знаешь, я потерял свой меч. Он вдруг серьезно посмотрел на нее из подотросших волос, не спадающих на глаза. Ужасно. С ним я чувствовал себя почти рыцарем. А так... Зато Мэтью привез твой окованный шест, так что ты не безоружен. Она старалась улыбаться, хотя за улыбкой таилась грусть. Не безоружен? — Ты шутишь? Конечно, шест — это здорово, но у меня так хорошо получалось с мечом. Гайде Шампер говорил, что я прирожденный мечник. Ох, знала бы ты, как мне помогли его уроки. Даже Плантагенет восхищался. А где ныне наш славный Генрих? Когда я видела его в последний раз, он направлялся в Бристоль, — уклончиво ответила Милдред. И тут же, во избежании дальнейших расспросов, стал рассказывать, как войска Юстаса напали на Девайзис, как она испугалась, как молилась с леди Пайнал в часовне, а о стены разбивались в столь огромные каменные ядра, что, казалось, замок содрогается до самого основания. Даже Гроз кулил. Кстати, песик остался на попечении славной леди Пайнал. Ему там хорошо, хотя он, наверное, и будет тосковать по рису. «Кстати, Рис и Мэтью тоже здесь», — говорила она, уклоняясь от рук Артура, который все порывался притянуть ее к себе. «Что с тобой?» — наконец спросил юноша. «Ты словно боишься меня или себя?» — добавил лукаво. «Думай, как хочешь, но не забывай, что я леди», — с напускной строгостью заявила девушка, вскинув свой хорошенький носик. Артур рассмеялся. «Я и забыл, что у тебя эта проблема». «Просто хочу дождаться, когда ты полностью наберешься сил». Отбрасывая пряди с его глаз, мягко улыбнулась девушка. «Тогда я постараюсь». Он смотрел на нее посерьезневшими и одновременно горящими глазами. «Если бы ты знала, как я скучал по тебе, как хочу тебя. Хочу запустить руки в твои солнечные кудри. Хочу целовать твои сладкие уста, ласкать тебя». Генрих дал слово, что посвятит меня в рыцаре а потом я, имею такого покровителя, смогу просить у Гронвудского барона твоей руки. Конечно, Генрих — соперник Стефана, которому приносил клятву твой отец. Но ведь еще ничего не решено. И уж поверь, однажды Генрих станет королем в обход этого урода Юстаса. О, Генрих, если что-то пожелает, то как Моисей и самому Господу скажет «нет», если тот воспротивится его воле? Да, он говорил нечто подобное кивнула Милдред, опасаясь, что опять расплачется, но сдержалась. Потом вошли Мэтью и Рис, и Артур отвлекся на них. Милдред только успела шепнуть монаху, чтобы раненому не сообщали об отъезде его обожаемого плантагенета. Но шило в мешке не утаишь. Через пару дней в Бридпорт явился гонец с известием, что война окончена. Генрих отплыл из Бристоля на континент, а его соратники спешно разъехались по своим владениям. Фит был поражен, Не зная, что делать, он пошел к Артуру, поведал все и даже спросил совета, как теперь поступить. Но Артур молчал, он сильно побледнел, глаза его медленно заливала пустота. Не слушая сетований Фитжилберта, он только и смог пробормотать. Теперь понятно, от чего она меня сторонилась. Я опять никто в ее глазах. Так и не услышав ничего вразумительного, комендант Бридпорта удалился. Артур пошел к окну, раскрыл его и замер, слушаясь в звук капели. Мокрый снег снова таял. Мир за окном казался серо-буром, безрадостным. И так же безрадостно стало на душе у Артура. Даже возвращавшиеся силы не окрыляли, как ранее. Сжав кулаки, он с такой силой ударил по раздвинутым ставням, что створка, в свою очередь, ударила в стену и отколола кусок штукатурки, обнажив доску. «Все дьяволы преисподней!» — закричал Артур, немало не заботясь, что подобное восклицание неуместно в монастыре. Но никто не пришел. Артур медленно спустился вниз и на каменной галерее с пятнами сырости на колоннах увидал шедшую навстречу Милдред. Она не сразу заметила его, и он какое-то время смотрел на нее. Она выглядела удрученной И в ней не осталось ничего от солнечной девочки, которую некогда он катал по искрящимся изгибам северно. Она и тогда была леди, а он никто, но у него хватало без шабашности заигрывать с ней. Тогда жизнь казалась ему забавной игрой, в которой любому ловкачу достоин приз — благосклонность хорошенькой девицы. И мать Бенедикта советовала ему соблазнить Милред. Но он не стал этого делать, ибо уже тогда понял, что эта девушка — Для него нечто большее, чем просто утеха. Она подходила, кутая руки в большую муфту волчьего меха. Ее капюшон был опушен тем же мехом, и сама она в этих тяжелых темных одеждах словно отгородилась от всего своей печалью и гордостью. Но ну вот она подошла и вскинула прозрачные голубые глаза. — Артур, ты уже выходишь? Я так рада! Но увидела его полный горечий взгляд и отшатнулась. — Ты узнал! произнесла тихо. «Что? Что я для тебя опять не больше, чем случайный попутчик? И ничего не значу в глазах гордой баронессы из Гронвода?» «Это не так, Артур!» — покачала головой девушка. «Я уважаю тебя и восхищаюсь тобой! Ты мне дорог!» Тогда он шагнул к ней и увлек за колонаду, где их не могли видеть. «Тогда, если чувства твои не изменились, если ты любишь меня, ты ведь любишь меня, моя кошечка!» Она покорно кивнула, не поднимая глаз. Артур стремительно прижал ее к себе. «Ангел мой, что тогда значит все остальное? Ведь и я люблю тебя. Так люблю. Это как разлив северно. Сначала ничего не замечаешь, но потом наводнение смывает все на своем пути, даже то, что могло бы разделить нас». — Я на все готов был ради тебя и ничего не страшился. И я ведь все тот же Артур, с которым ты заигрывала в Шрусбери, кем посла овец в долине армии, с кем бежала через мокрый город, когда не пожелала стать добычей принца крови. Да, он был принц, высокородный лорд, а я простой бродяга, фигляр, наемник. Но все же ты льнула ко мне. Ты целовалась со мной после нашей безумной джиги. Ты кинулась ко мне, когда пожелала оставить Херри Форда. Посмотри же на меня. Я все тот же Артур. Те же глаза и руки, та же кровь. Кровь у всех одинаковая, но честь разная, — тихо произнесла Милдред и отступила, вырвавшись из его объятий. Подняла к нему измученное, почти восковое лицо, только ее прозрачные глаза светились твердостью голубых кристаллов. И так же твердо она произнесла. И глупее глупого мне было бы отказаться от того, что назначено мне от рождения. — Глупо отказаться от счастья! — вскричал Артур так громко, что взлетели сидевшие неподалеку на ограде галки. Милдред тоже повысила голос. — Какого счастья, Артур? Счастье стать твоей женой и разбить сердца родителей, унизив их и отказавшись от семьи? «Счастье лишится всего, что имею, ибо отец никогда не примет дочь, опозорившую связью с бродягой его род, который идет от королей, ибо ты бродяга, Артур. Ты колесишь по дорогам, распеваешь песни и видишь только хорошее в каждом наступающем дне, но ты зависишь от случая, от подвернувшегося заработка и даже не имеешь постоянного пристанища. Ты обещаешь мне счастье? А ты спросил, готова ли я терпеть превратности судьбы?» голод и холод, спать где придется, есть что придется, чесаться от вшей и опасаться любого вооруженного мужчины, какой взглянет на меня. Она отступила и гордо выпрямилась. — У меня есть долг, Артур, долг перед любящими родителями, перед будущим наследием, перед людьми, которыми я управляю и которые ждут, что я выберу достойного супруга, чтобы обеспечить им мир и благополучие. Я не могу отказаться от этого долга даже ради того, что ты называешь счастьем. Будет день и испытание, поешь ты. Но спросила ли ты, готова ли я к таким испытаниям? А дети? Если у нас будут дети, какая участь их ждет? Сможем ли мы защитить их? Я достаточно насмотрелась на происходящее в мире, где сильный попирает слабого и говорит, что все вершится по воле Божьей. И не совершу ли я грех, предав родных, став изгнанницей, обрекая себя на гнев небес, а своих детей на смерть от голода и холода? Нет, Артур, я отказываюсь от тебя, от призрачного счастья, ибо твердо уверена, — торжественно добавила она, — что только внемля голосу разума и долго можно стать счастливой. Артур смотрел на нее во все глаза. Она вдруг показалась ему очень сильной в своей убежденности. Раньше он считал, что куда сильнее ее, такой милый и невинный. Теперь же понял, что в ней есть стержень, и ему не переубедить ее. И хотя ее речи и поколебали его уверенность, он не желал сдаваться. — Но я люблю тебя. Я умру без тебя. Не умрешь. Ты любишь мир и найдешь еще немало поводов для радости. — Послушай. — он лихорадочно искал выход. — Генрих благоволит мне, и он рано или поздно вернется. — Когда? Это будет еще до нового пришествия? — О, не разрушай мои надежды! Вспомни, что граф Херифорский всегда был милостив ко мне, и я смогу... Артур осекся, поняв, что после того, как он увез у графа невесту, ему вряд ли стоит полагаться на расположение Фицмиля. И он просто стоял и смотрел на нее. А она на него. Она даже заставила себя улыбнуться, но за ее гордой улыбкой таилась затаенная грусть. Они молчали. Каждый вдруг почувствовал робость, подавленность, страх, почти обреченность. Они встретились в этом мире, и это могло принести им такое счастье, но вместо этого принесло горе. В это время двери церкви распахнулись. Послышалось пение возвращавшихся со службы монахов. Мелрид повернулась и пошла прочь. Артур смотрел ей вслед. «Просто ты не любила меня», — прошептал он. «Не любила достаточно сильно». И тоже пошел в другую сторону, сам не ведая куда. Ворота аббатства, мост через реку, другой берег. Выйдя из города, он все продолжал идти, даже не накинув капюшон. И, с моря ветер, трепал его длинные черные волосы. В какой-то миг, оказавшись в ложбине между холмами, Артур вдруг словно выдохся, опустился на колени, потом упал ничком на землю и, закусив руку, разразился слезами. Здесь его никто не мог видеть, он позволил себе предаться отчаянию. Да, все вернулось на круги своя. Он остался никем, а Милдред по-прежнему была знатной леди, предметом пристального внимания и вожделения многих высокородных лордов. Он это понимал, Артур вообще понимал и принимал мир таким, какой он был, с делением на сословие, с принятыми законами и неизбежной несправедливостью. Если ты не закрываешь глаза на все это, ты наивен, ты глуп. Вот Артур и был таким глупцом. Но разве Милдрид сама не дала ему надежду? Не подсказала путь, какой бы помог им однажды стать ровней. Но из этого ничего не вышло. Что остается? Только смириться. Однако все эти размышления не давали юноше успокоения. В нем словно что-то сорвалось. Чувство, неподвластное разуму, выбрало из всех только эту саксонку. Его душа стремилась столько к ней. Но что он может теперь поделать? Что бы он ни предложил, что бы ни пообещал ей, в ответ услышит все то же. Когда? Еще до второго пришествия? Постепенно холод и сырость отрезвили юношу. Но возвращаться он не хотел и пошел, куда глаза глядят. Спустился по тропинке к морю, бродил по длинным песчаным пляжам, глядел на набегавшие на берег волны. В бухте Бридпорта виднелись несколько кораблей, но большинство из них уже были устроены в корабельных сараях. Кто-то жег на берегу костер, развивались на шестах рыбачьи сети. Выпавший недавно снег уже растаял, все вокруг было серым и грязным, как раз под настроение Артура, столь же мрачное и беспросветное. В воздухе пахло морем, солью и тиной, слышался шум волн и тоскливые крики чаек столь тоскливый, что опять хотелось заплакать. Хорошо, что его никто не видел. Немного позже Артура разыскал приехавший верхом Мэтью. Сурово поглядел, спешился и помог юноше взобраться в седло. — Надавать бы тебе тумаков, мальчишка! Ты что же считаешь, будто уже достаточно оправился, чтобы гулять тут по холоду столько часов? Если так, то нечего нам тут торчать. Надо отвезти девушку в Бристоль, и все. — Да пошла она со своим Бристолем! Вон пусть аббата Соломона упрашивает помочь. Я же ей больше не нужен. Сама сказала. Потом он поник, смирившись и признав, что утомлен, и рано и впрямь разболелась. И не препятствовал Мэтью, когда тот привез его в аббатство, на руках отнес в келью, напоил горячим молоком. Артур, если хочешь, то можешь остаться, пока мы отвезем девушку. Все же мы взялись за это дело. Нельзя оставлять ее на произвол судьбы. Ничего. Эта леди всегда найдет глупца, который захочет ей услужить. Мэтью только покачал головой с наново выбритой танзурой. Он улавливал горечь в голосе Артура, понимал, что парень убедился в несбыточности своих надежд, но не хочет признать это. Мэтью же никогда не верил в возможность союза между этими двумя. Их могла свести только страсть. Но, как понял Мэтью, Милдред, несмотря на ее кажущиеся легкомыслие, имеет твердое понятие о чести и никогда не подвергнет опасности свое доброе имя. Итак, они остались. Благодаря своим познаниям в медицине Мэтью пришелся ко двору в аббатстве. Рис подрабатывал, веселя солдат гарнизона в замке Симонсбуре на другом конце города. Милдред обосновалась среди сестер женской части обители и более не навещала Артура, а сам он оправлялся от ран да еще постоянно общался с комендантом фицжилбертом вернее это комендант навещал его все еще находясь под впечатлением высокой оценки которую дал этому парню Плантагенет. в его глазах артур был участником совета лордов а значит мог и ему что то подсказать ибо фицжилберт пребывал в растерянности Его волновало недоброжелательное отношение горожан Бритпорта, которые видели в нынешнем гарнизоне, скорее захватчиков, чем новую власть, а аббат Соломон едва ли не в глаза этому новому коменданту говорил. Волновало Фит и то, что ров города так и остается непригодным для обороны, а разрушенная стена лежит в руинах. Ходит слух, что в округе появились войска деревея бритта а в Бритпорте – Даже механизм подъемного моста не работает, и мост, по сути, врос в землю. Артура он страшно утомлял. «Сэр, раз у вас столько проблем, может, стоит начинать действовать? В городе много беженцев, которые только и делают, что клянчат милостыню. Почему бы вам не собрать их и не взять на содержание, при условии, что они помогут разобрать разрушенную стену и сложить хоть какое-то подобие оборонительного сооружения?» или нанять мастеров, починить ворота подъемного моста. понимая, что при такой погоде, когда то и дело срывается дождь со снегом, лучше всего попивать пиво возле камина, дожаловаться на жизнь. Но без вас за эти работы никто не возьмется. Артур говорил несколько раздраженно. Но Фит Джилберт ловил каждое его слово. Он округлял рот, будто беззвучно тянул долгое «о». Со значением скидывал указательный палец и уходил, позвякивая шпорами. Артур с горечью смотрел ему вслед. Этот толух носит рыцарскую цепь и шпоры, и потому все же ближе к леди Милдред, нежели я. Я же даже меч свой потерял. Несмотря на угнетенное состояние духа, Артур шел на поправку. Они с Милдред находились в одном аббатстве, но оба избегали встреч. Милдред не покидала женской части обители, а Артур по любой возможности уходил из города. К нему возвращались силы. Он брал свой шест и отправлялся к отдаленным холмам. Нынешняя скованность и слабость раздражали Артура. Он хотел вернуть прежнюю ловкость и потому начал тренировки. Поначалу просто стоял, вытянув руки с тяжелым шестом. Потом делал выпады, повторяя их множество раз. Затем затевал пляску, способствующую гибкости суставов. Он уже достаточно бодро себя чувствовал, несмотря на осунувшееся лицо и осторожные медлительные движения. Боль от ран еще давала о себе знать. Вспотев от усилий и чувствуя, как ноет рана на спине, Артур прекращал упражнения. Поднимался на холм, смотрел со скалистого берега на волны. В последнее время установилась тихая безветренная погода. Серое небо сливалось с серым, почти невидимым своим спокойствием морем. Не было слышно ни звука, незаметно никакого движения. «Я поеду к плантагенету», — думал Артур, глядя на расплывчатый горизонт. Я разыщу его и напомню обещание. Он не откажется меня принять и даст мне новый меч, ибо я скучаю по мечу». Думать об этом было сладко. После того, как Артур подчинил себе оружие рыцарей, привычного шеста ему стало мало. Как уже и не устраивала прежняя бродячая жизнь. Он словно перерос ее, перерос того бродягу, каким считал себя ранее. В тот вечер, проходя мимо каких-то хижин на возвышенности, Он вдруг замер, заметив с холма, как ворота Бридпорта въезжает длинная вереница конников, за которыми месят грязь отряды пехотинцев. Скрывшись за покрытым пятнами лишайников строением, Артур стал наблюдать за прибывшими. Никто и не подумал воспрепятствовать их проникновению в город. В декабре смеркается рано, так что Артур, сколько бы ни силился, не мог разглядеть эмблемы на флажках конников. Но оставался у сырой стены, пока совсем не стемнело. Замерз, чувствовал ломоту в ногах, заныла раненная спина. Наконец, верив в себя небесам, решил пойти в Бритпорт. В воротах стояли незнакомые воины. Хотя Артур и не больно приглядывался к лицам людей коменданта, но все же некоторые уже примелькались, а по доспеху не определишь. Сейчас все подряд носят разнородные кожаные или дубленные с нашитыми пластинами куртки, разномастные шлемы. Но Артура эти стражники не признали. Стали спрашивать, кто он и откуда. «Гулять ходил», — буркнул Артур и хотел пройти, как вдруг увидел бегущего к нему Мэтью, который на ходу махал руками, словно приказывая уходить. Артуру бы спокойно вернуться, но он занервничал. Скинул с плеча Шест, стал пятиться, как бы приготовившись к обороне, и тут же сержант стражи велел его схватить. Наконец-то Артуру было на ком сорвать давно копившееся в душе раздражение. Шест так и загудел, когда он обвел им вокруг себя дугу, отталкивая подскочивших охранников. Парочку так задел, что те повалились, а Артур уже опускал тяжелый окованный конец на мелькнувшую сбоку каску, вторым концом сделал подсечку. Шест так и крутился в его руках, когда он уводил в сторону выпады острых тесаков, оглушал кого-то ударом, успевал перехватить шест, чтобы, подняв руки, поймать обрушивающийся сверху удар секиры. И тут же стремительно концом своего орудия нанести ответный удар, надолго выводящий противника из строя. Но все же нападавших было слишком много, а Артур еще окончательно не оправился. Порой боль так и стреляла в спине. Ему даже казалось, что повязка намокла от крови. Однако он продолжал отступать, в то время как солдаты пытались сдвинуть тяжелые створки ворот. А потом кто-то додумался, и на него набросили обычную рыбацкую сеть. И пока Артур стремился высвободиться из нее, на него наскочили, повалили, прижав сверху. В какой-то миг, подняв голову, Артур увидел медленно отступавшего за угол Мэтью. Все, он попался. Но раз Мэтью на свободе, Артур еще мог на что-то надеяться. Он никогда не терял надежды. Правда, не сдержал стона, когда ему надавили на спину, и по всему телу разлилась боль. Задыхаясь, сцепив зубы, он уронил оплетенное сетью лицо прямо в грязь перед собой. «Вот это да!» — произнес сержант, сдвинув на затылок каску и оглядывая поверженных стонущих своих воинов. «Вот это да!» — повторил он. — Парни, немедленно тащите его к графу. Похоже, в наши сети попалась непростая рыбка.